На валу подле маленькой пушки сидел караульный, поджав под себя ноги. Он вставлял заплатку в некоторую часть своей одежды, владея иголку с искусством, обличающим опытного портного и поминутно посматривал во все стороны. Хотя некоторый ковшик несколько раз переходил из рук в руки, странное молчание царствовало всей толпе. Разбойники отобедали, один после другого вставал и молился Богу. Некоторые разошлись по шалашам, а другие разбрелись по лесу или прилегли соснуть по русскому обыкновению. Караульщик кончил свою работу, встряхнул свою рухлядь, полюбовался заплатою, приколол к иголку, сел на пушку верхом и запел во все горло,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 «Ни совести, ни жалости». «Виноват, Егоровна», — отвечал Степка. «Ладно, больше не буду. Пусть он себе, наш батюшка, почивает да выздоравливает». Старушка ушла, а Степка стал расхаживать по валу. В шалаше, из которого вышла старуха, за перегородку раненный Дубровский лежал на походной кровати. Перед ним на столике лежали его пистолеты,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 освидетельствовать пушечку. По лесу раздалось несколько голосов и стали приближаться. Разбойники ожидали в безмолвии. Вдруг три или четыре солдата показались из лесу и тотчас подались назад, выстрелами дав знать товарищам.